«Я не собираюсь причинять вам вред», — заверил он ее. Она оглядывала окружающую эксплорер-темноту в надежде, что я появлюсь из нее. Но я не появился. «Мне от вас ничего не нужно, кроме ребенка», — добавил он. «Мне нужен ребенок». Глава 34. Мешок для мусора, лосьон для рук, желательная резинка, леденцы, гигиеническая помада, кошелек с мелочью бумажной салфетки, две пачки влажных, упакованных в алюминиевую фольгу. Даже испытывая страстное, неудержимое желание стать машиной для убийства, Лори не могла найти смертоносное орудие среди обнаруженного в кабине. Простая веревка могла бы послужить горотой. Ту же вилку можно использовать и для еды, и для убийства, но не было у нее ни веревки, ни вилки, а гигиенической помадой человека не убить, сколько не маш ему губы. В голосе находящегося за окном мужчины не слышалось ни ненависти, ни угрозы, ни враждебности. Его глаза весело поблескивали и улыбались. «Вы должны мне одного упитанного малыша, аккуратненького, крепкого ребятенка». И пусть мужчина ничем не напоминал гнома, он определенно повредился душой и разумом, отчего Лори видела в нем Румпельштильцхена. Он пришел, чтобы заставить ее выполнить условия какой-то жуткой сделки, заключенной ею в прошлом. Когда она вновь не ответила ему, он двинулся к переднему бамперу-эксплорера, и Лори поняла, что его цель – водительская дверца. Этот Румпельштильцхен не собирался научить ее ткать лен так, чтобы он превращался в золото, Поэтому она точно знала, что ее первенца ему не видать, как своих ушей. Перегнувшись через консоль, она включила фары. Они осветили заросший деревьями склон, толстые стволы, иглы нижних ветвей. Все казалось нереальным, сценической декорацией. Залитый светом, Румпельштильцхен остановился перед капотом эксплорера, смотрелся в лоре сквозь ветровое стекло. Улыбнулся, помахал ей рукой. Малая часть снежинок все-таки прорывалась сквозь переплетение сосновых ветвей в вышине. Они кружились, как праздничные конфетти, вокруг этого улыбающегося, машущего ей рукой мужчины. Никогда еще смерть не выглядела такой радостной. Лори не знала, видны ли включенные фары с Хоксбилл-Роуд. Скорее всего, нет, решила она. В ясную погоду, возможно, но в такой снегопад точно не видны. Она наклонилась к рулевому колесу и нажала на клаксон. Дала длинный гудок. Потом второй. Румпельштильцхенд печально покачал головой, словно Лори его разочаровала. Выдохнул облако пара и продолжил путь к водительской дверце эксплорера. Лори жала и жала на клаксон. Когда увидела, что мужчина поднял винтовку, подалась назад, вернулась на свое сиденье отвернулась, защищая лицо. Он разбил стекло прикладом винтовки. Осколки разлетелись по кабине. Мужчина поднял стопор, Открыл дверцу, сел за руль, оставив дверцу открытой. — Вот этого я как раз и не планировал. Мужчина выключил фары. — Похоже, это один из дней, заставляющих верить в дурной глаз. Когда он положил автоматическую винтовку как на консоль, так и на колени Лори, та от страха подалась к дверце и вжалась в спинку сиденья. — Успокойтесь, маленькая леди, успокойтесь. Разве я уже не сказал, что не причиню вам вреда? Несмотря на то, что он провел много времени на ветру и морозе, пахло от него виски, сигаретным дымом, порохом и болезнью десен. Он включил лампочку под потолком. Впервые за долгое время в моем сердце ожила надежда. И это такие приятные ощущения. С неохотой она повернулась к нему. Доброе и радостное выражение его лица никак не вязалось с мукой в его глазах. Казалось, что улыбку эту приклеили к лицу. Душевная боль струилась из каждой поры. Тревога не покидала его ни на секунду. Очень уж он напоминал загнанное в угол животное, хотя всячески пытался скрыть это сходство. Почувствовав, что она видит страдания в его сердце, мужчина на мгновение позволил лицу измениться, но тут же и без того широкая улыбка стала еще шире. Она бы пожалела его, если бы он не пугал ее до смерти. — Не пытайтесь схватить винтовку только потому, что она лежит у вас на коленях, — предупредил мужчина. — Вы не знаете, как ее пользоваться. Можете поранить себя. А кроме того, я не хочу бить вас по лицу. Вы же мать моего мальчика. Сирены материнской тревоги Лори завыли, когда мужчина упомянул о ее ребенке стоя у эксплорера. Теперь тревога эта только усилилась. — Что вы такое говорите? — спросила она и поморщилась, услышав дрожь в своем голосе. Если бы на кону стояла только ее жизнь, она смогла бы сыграть в бесстрашие, но она носила под сердцем младенца и не смогла скрыть страх за судьбу невинной крохи. Из кармана пальто мужчина достал маленький черный кожаный пенал, расстегнул три молнии. «Вы отняли у меня моего сына, моего единственного ребенка», — ответил он. «И я уверен, вы первые признаете, что теперь должна отдать мне вашего». «Вашего сына?» — Я не знаю вашего сына. — Вы отправили его в тюрьму на всю жизнь. — В голосе слышалось здравомыслие и доброжелательность. — И ваш муж, неблагодарный отродье Руди Тока, изувечил его. Теперь он не может зачать ребенка. Услышанное потрясло Лори. — Так вы Конрад Бизо? — Тот самый и единственный, долгие годы находящийся в бегах, зачастую лишённой возможности демонстрировать свои таланты. Но всё равно клоун в сердце и достойной славы. Он откинул крышку пенала. В ней, в соответствующих углублениях, лежали два шприца и ампула с янтарной жидкостью. Хотя лицо мужчины показалось ей знакомым, он не очень-то напоминал фотографии из газет августа 1974 года, которые сохранил Руди. «Вы не похожи на самого себя». Улыбаясь, он кивнул. «Да, конечно. Двадцать четыре года изменят любого мужчину, а известность заставила меня провести долгий период времени в Южной Америке вместе со своим сыном Панчинелло. Там мне сделали несколько пластических операций, чтобы вернуть анонимность». Он освободил от упаковки один из шприцев. Острые иглы зловеще блестели в тусклом свете маленькой лампочки под потолком. Хотя Лори понимала, что убеждать в чем-либо этого мужчину, руководствуясь здравым смыслом, столь же бесполезно, как и обсуждать достоинство музыки Моцарта с глухой лошадью, она сказала, «Вы не можете обвинять нас в том, что случилось с Панчинелло». «Вина — это такое жесткое слово», — в голосе звенела искренность. «Нам нет нужды говорить о вине. Жизнь до этого слишком коротка. Дело сделано, какой бы ни была причина» и теперь за содеянное нужно заплатить справедливую цену». «Что значит, какой бы ни была причина?» Бизо продолжал кивать и улыбаться.